издательства бомббор океан книг зачем мужчинам соски вопросы которые ты осмелишься задать доктору только после третьего бокала авторы марк лейнер и билли голберг читает максим гамаюнов посвящение эта книга посвящается всем тем особым врачам которые нас вдохновляли Dru Marku Elby, doktoru Dre, dou Dr. Sjuzu, doktoru Clifu Haxtableblu, Drktoru Jay, doktoru Dr. šlu, doktoru Philu, dou Peppero, doktoru Streglou, doktoru Bakkerero, doktoru Kto, doktoru Dulitlu, doktoru Johnny Fiveru, doku Gudu, doktoru Maro, doktoru Jacklo, doktoru John Rooney, Drktoru Kilder, Dru Hibertu, doktoru Now доктору Живага, доктору руд доктору Зло, доктору Джойсу Бразерсу, доктору Бену Кейси, доку Холидей, доктору Дуги Хоузеру и боксерскому доктору Ферди Пачека.